Глава вторая. Пираты дальнего космоса. Предложение, от которого нельзя отказаться. «Что разлегся? Вылезай!» Короткая команда заставила открыть глаза, зажмуриться от яркого света. Очнулся я чуть раньше, сразу, как только услышал шипение воздуха в разгерметизировавшейся медицинской капсуле. И уплотнительная мягкая резина овальной полуматовой крышки надо мной смачно чмокнула, разлепляясь по шву. А почему глаза не открывал? Потому что так хорошо было лежать в этой поддерживающей со всех сторон ласковой невесомости. Но жидкий обволакивающий гель быстро исчез. Моя тушка плавно опустилась на быстро подсыхающее дно из мягкого пористого материала. Пришлось вылезать. Опасался поскользнуться, но на удивление покрытие капсулы подо мной уже было совершенно сухим, а удобные поручни, за которые можно было ухватиться, помогли выбраться наружу без проблем и блестящий пол подо мной, гладкий и полированный, оказался теплым и нескользким. — Все в порядке, — выскочил сам собой первый, главный и естественный для меня вопрос. — В полном. Одевайся. Обернулся в ту сторону, куда указал подбородком док, подхватил с низкого стеллажа обычную земную камуфлированную одежду, встряхнул и начал медленно надевать, с упоением ощущая каждую работающую мышцу своего нового тела. — Да, здесь тоже есть док. Именно он и засунул мою обугленную тушку по команде капитана в эту капсулу, удивляясь тому, что я все еще жив. Вывалился я из портала на теплый мелкоребристый пол. Не металлический, скорее из твердого формованного пластика, и сразу же попал в чьи-то заботливые руки. Или лапы. Сейчас уже не вспомню. Даже осмотреться не успел. Знакомое ощущение укола в спину, и я ткнулся носом прямо в чуть потертый серый матовый гребень подо мной и поплыл забытье. Очнулся уже здесь, в медотсеке, крепко спеленутый знакомой с бруей. Ни боли, ни головокружения, ничего не было. Голова была кристально ясной. Огляделся, и первой же мыслью была догадка о медчасти. А что же это еще может быть? Потолок и стены белые, кругом специфические запахи и стерильная, на первый взгляд, чистота. Нет, после подвальной грязи мне даже мытый асфальт на улице мог бы показаться верхом чистоты, но тут все-таки другое. Вот сработала именно такая ассоциация, и все. Почему? Не знаю. Прямо передо мной с тихим шелестом отъехал в сторону кусок сплошной стены, образовав четкий прямоугольный проем. Заметили, что я очнулся? Через невысокий порог перешагнул плотный человек в облегающем комбинезоне с выпуклыми вшитыми вставками, точно в таком же, как их расписывают в книжках. Подошел вплотную к моей кровати, присел рядом. Вот точно говорю, не было никакого стула рядом, а он взял и присел. Ладно. Не передать то ощущение облегчения, что я испытал при виде человеческого силуэта в дверях. Я уж думал, что тут одни пауки. Незнакомец тянуть эффектную паузу не стал — Сразу же приступил к разговору. Спокойным, деловым тоном. И я хоть и был подспудно готов к чему-то подобному, все-таки к пришельцам попался с их продвинутыми технологиями. Опешил здорово. Нет, мне не угрожали, не запугивали, не обещали золотых гор и жизни в шоколаде. Просто пообещали саму жизнь. В обмен за предстоящую работу. Пометуя про бесплатный сыр, задал закономерный вопрос. А я-то им зачем? Какая работа? Вы о чем? Неужели без моей помощи не обойтись? Им-то? Это же не кино и не фантастика. И получил ответ. Хочется верить, что правдивый. Группа готова к выходу, впереди незнакомый мир. А тут я, можно сказать, на голову свалился. Так почему бы не использовать для прикрытия аборигена, который всяко меньше будет привлекать внимание своим видом? То есть меня как отвлекающий фактор будете использовать? Именно. «Испугался? А ты рассчитывал, мы тебя просто так лечить будем?» «Нет, только...» — смутился немного. «Что уж себя-то обманывать?» — промелькнула такая мысль. «Кто же на халяву-то не надеется?» «Ну и первым под пулем не лезть как-то не с руки. Зачем тогда выздоравливать? Да и нет у меня никакого подобного боевого опыта. Да я даже в армии не служил». «Ты не бойся», — поморщился собеседник. Похоже, мои сомнения огромными буквами у меня на лбу написаны были. Никто тебя в бой посылать не собирается. Толку с тебя. Воевать и стрелять, если понадобятся, будут мои бойцы. Твоя же задача? Если на той стороне портала вас будут ждать, то при первом контакте с аборигенами ты должен выступить в качестве естественного отвлекающего фактора, дать моим парням шанс успеть осмотреться, в обстановке сориентироваться. Ну, проще говоря, придется тебе переключить первое внимание на себя. Понял? А дальше парням видно будет, как действовать. Все равно не понимаю. У вас что, больше послать некого? Никаких контактов на земле не осталось? Только та погибшая группа? А в других городах? Меня вон откуда притащили. Правда, откуда притащили и куда, я до сих пор не знаю. Но что-то слабо, а точнее совсем не верится, что у них действительно больше никого на земле не осталось. Людей воровать и переправлять, сколько усилий нужно затратить. Даже я понимаю, что это не просто так сделать. Должна быть организованная преступная сеть. Нет, темнит он что-то. Мой собеседник первый раз за разговор вроде как смутился. Так вышло. Но это тебя не касается. Ну да, не касается. Только совсем не верится. И еще одно. Можно ведь отправить первым боевого дроида. Читал же про таких. Он там всех в кашу покрошит. «Нет, тут в чем-то другом дело. Как бы разузнать? А пока попробовать, что ли, еще что-нибудь полезное для себя выудить под это дело? Нет, лучше не рисковать здоровьем, а то лечить откажутся. Чувство у меня такое появилось, почти уверенность. Но парочку вопросов все-таки попробую задать. Все равно не понимаю, мы же одинаковые с вами. А ты приглядись внимательно ко мне. Никаких отличий не вижу». И языком вы отлично владеете. Не отличишь от наших местных. Язык — это несложно. Смотри внимательно. Не разочаровывай меня. А ведь верно. Это только на первый взгляд никаких отличий, хотя некоторая чужеродность чувствуется сразу же. А потом увидел и немного другой разрез глаз, форму ушных раковин, носа. Даже волосы и те немного другие. А собеседник еще и руки развернул запястьями вверх, показав мне какие-то татуировки. И лишь внимательно приглядевшись, я заметил, что это не татуировки, а темные прямоугольные пластины с блестящими точечками контактов. Разъемы? И сразу же снова вспомнились многочисленные прочитанные книги про космические миры. Увидел? А теперь и здесь посмотри. Собеседник развернулся ко мне боком, наклонил голову вперед, убрал воротник стойку, показывая бритый полированный затылок. И там такая же фигня. Теперь понимаешь, что между нами какие-то различия есть. Пусть они сразу в глаза и не бросаются, но внимательному взгляду покажутся странными. Следом потянутся дополнительные вопросы, а нам этого не нужно. А я крепко задумался, вспоминая предшествующие события и быстро просчитывая услышанную информацию. Терять мне нечего. Если в моих услугах нуждаются, значит, можно как-то прояснить для себя кое-что непонятное. И я задал вопрос. Я так понял, что вы используете нас в качестве мяса. Это что значит?» И замер в ожидании ответа. «Потому что все равно страшно. Пусть мне и жить-то осталось всего ничего, а опасаюсь. Или поживу еще, если они меня на какую-то работу подряжают. Впрочем, я же читал, у них капсулы должны быть медицинские. Так что не все для меня потеряно, если со мной разговаривают, да еще в соответствующее помещение переместили. Вылечат, если соглашусь на сотрудничество». И хватит уже на лезть со своими дурацкими вопросами. Это тебе не земляне. Кто его знает, насколько у них терпения хватит? А собеседник мой что-то замолк. Нет, вспомнил я прочитанное. Это он наверняка сейчас информацию собирает или с кем-нибудь советуется, что и как мне лучше ответить, соврать то есть. Я понял, что ты имеешь в виду. Это не мы, это вы так называете тех людей, которых нам продаете. А вы покупаете. — Зачем? На опыты? — перебил. Испохватился, мысленно кляня свой длинный язык. Опять не сдержался. — Зачем покупаем? — Вообще-то это наше дело. Но отвечу. Так нам проще. И выходит дешевле. А для чего? Да для всего. Сразу и не скажешь. Для работы, для прибыли. — А роботами и не проще пользоваться? И дешевле ведь? — Роботами? — А, понял, о чем ты. Нет, качественный самообучающийся дроид хороших денег стоит, и не каждому он по карману. А то, что попроще и подешевле, можно лишь на таких же простых работах использовать. Например, столепласт резать или варить. Но из-за этой простой работы уже должен кто-то с мозгами присматривать и технологически контролировать. Я понятно объясняю? Или попроще нужно? Ты что, книжек не читал? У вас же на планете много чего на эту тему написано. Я же знаю. «Дочитал, да просто растерялся. Тогда, получается, вы нас в рабы продаете?» «И в рабы тоже. Врать и придумывать лишнее не стану. В содружестве чего только не встретишь. Но сразу тебе скажу. Продаем лишь тех, у кого интеллект мизерный. А если мозги хоть немного выше минимума работают, то даже у диких появляется неплохой шанс. Ну и не стану скрывать, что самых умных иной раз на запчасти разбираем, когда другого выхода нет и не получается договориться». — Знаю. И скины из мозгов делаете, — процедил я. — И скины тоже. Но в основном в качестве матрицы тела используем. Очень уж у вас код ДНК интересный. — Так, что-то слишком уж он со мной разоткровенничался. Значит, выхода мне отсюда по-любому не будет. Или я соглашусь на предложенную работу и сдохну чуть позже, или меня прямо сейчас разберут на запчасти. Теперь понятно, почему он так со мной с самого начала разговора откровенен, и почему меня в медотсек доставили. Если что, тут же и останусь в разобранном по состоянии. Что за работа, интересно? Еще вопросы есть? Есть, много. Но времени совсем нет. Давай так. Ты соглашаешься, мы тебя лечим, ставим на ноги. Выполнишь работу, тогда и задашь свои вопросы. Согласен? Хотя бы узнать, что за работа. А то соглашаться, не знамо на что, как-то не так. Справедливо. Ты сюда как попал, помнишь? Через портал. Да, через портал. На той стороне пропала наша группа вместе со всем оборудованием, что мы отправили на обмен. Погибли они. Все там погибли. Один я выжил каким-то чудом. Ясно. Потянул паузу собеседник. Завис. Снова совещается. Очнулся. Значит, все только хуже. Потому что закрыть портал отсюда мы не можем. То есть можем, конечно. В техническом плане вполне осуществимая задача. Если не учитывать уже понесенные затраты на настройку портала по маяку, калибровку оборудования и его работу. Это большие деньги. Лучше мы с тобой договоримся, и ты поможешь другой группе вернуть активатор. Куда бы его не утащили, мы его отследим. Вернешься, и нам можно будет закрыть портал в нормальном работающем режиме, штатно. А я? Что со мной потом будет? Да мне как-то все равно. Лечение оплатишь своей помощью, а дальше... Хочешь, останешься на своей планете, а хочешь, отправляйся с нами в дальний космос. Нет, не в качестве раба, как ты подумал. Подлечим тебя сейчас, заодно и узнаем, на что ты годен. От этого и будем отталкиваться. Если все средненько, то подпишешь стандартный контракт наемника на пять среднегалактических лет. Придется, правда, в кредит влезть, чтобы кое-каким знаниям и навыкам обучиться. Но ничего, ни ты первый, ни ты последний. Отработаешь, даже что-то на жизнь отложить сможешь. А дальше все от тебя самого зависеть будет. Вот, кстати, об этом и хотел сказать. Кто забрал ваш активатор, я предполагаю. Это подготовленные, обученные воины. Не знаю, как ваши бойцы, а мне с ними ни за что не справиться. Да я и стрелять-то не умею. Значит, предварительно ты согласен на мое предложение? Согласен-то согласен. Дураком нужно быть, чтобы отказаться после всего увиденного. Но не справиться мне. Или вы мне, как в книгах, всякие импланты установите? На силу там или на стрельбу? Нет, устанавливать мы тебе сейчас ничего не будем. Ты что, хочешь с такими же разъемами ходить? Тебя же сразу раскусят. Так у вас говорят. Мы проще сделаем. Установим тебе кое-какие гипнограммы. И на симуляторах быстро первичные навыки прогоним. Времени это много не займет. Супербойцом не станешь, но и новичка уже похож не будешь. По крайней мере, в движении от нашей группы не отстанешь. Так что, согласен? И я решился. А кто бы отказался? А то, что мне всего не говорят, и наверняка в темную в качестве наживки использовать, собираются, это понятно, кто бы в чем меня не уверял. Но если вылечат, то я на все заранее согласен, даже на роль живца. Могли бы вообще мне эту лапшу на уши не вешать. Ишь, нашли такого незаменимого и легковерного. Сами бы прекрасно без меня справились. Другое тут явно что-то. Потом попробую узнать. Контракт я подписывал почти обыкновенной гелевой ручкой на похожей на нашу бумаге. Даже удивился сначала. Впрочем, хорошо, что свое удивление не показал, потому что сразу же и сообразил, почему. Да потому что нет у меня нейросети. И планшета-коммуникатора тоже нет. Ничего у меня нет, кроме обугленного тела, которое сейчас сразу же после подписания будут укладывать в медицинскую капсулу. Так я познакомился с доком. Вылезай. Все в порядке? В полном. Оделся в новую одежду, следуя подсказкам доктора. А что им следовать? Она же один в один земная, даже различий никаких нет. Только чистая и новая, ни разу не надеванная, не обмятая. Набросил легкую камуфляжную куртку, вжикнул молнией, руки автоматически в боковые карманы сунул, попался второго раза. Пусто, ничего нет. Поднял глаза на доктора. Что это он так ехидно ухмыляется? Что? Начал оглядывать себя. Похоже, что-то я не так сделал. Сам же мне подсказывал и сам же надо мной хихикает. Успокойся. Это у меня привычка такая, когда в капсулу укладываю обрубки, а потом оттуда достаю целый организм, который в первые минуты немного не координирует свои движения. Со стороны интересно наблюдать. Теперь понятно, в чем дело, почему у меня пальцы не слушаются, ноги в одну штанину нырнуть наровят, а руки вообще словно грабли но даже такой пустяк не омрачил моего настроения. Подумать только, на своих ногах стою, а то ползать на брюхе надоело. И волосы на голове есть, коротенький ежик, колется. Но ведь волосы же. Жаль, зеркала нет. Или есть? Спросить? Нет, не стану. Позже где-нибудь посмотрю на нового себя. Это скоро пройдет? А все от тебя зависит. Будешь на кровати лежать, затянется восстановление. Начнешь активно заниматься своим телом, быстро в норму придешь. Как раз твой случай, насколько я знаю. Капитан ждет. Ступай. Куда? Да, я и забыл, что ты дикий. Пошли, провожу. Несколько не таких уж длинных переходов, и мы у цели. А я-то размечтался. Думал, сейчас командирскую рубку увижу. Мостик, кажется, называется. Панорама открытого космоса. Маленькую далекую голубую землю. Ошибся. Пришли в тренажерный зал. По крайней мере, мне так показалось, что это спортивное помещение. Потому что по стенам очень уж много различных тренажеров установлено. И никого из команды. Пусто. Вообще, кроме капитана и дока, я здесь никого другого пока не видел и не слышал. Пришел? Отлично. Док, все ему загрузил? Что? Они уже мне что-то в мозг загрузили? Почему же я ничего нового не знаю, не чувствую? Почему ничего не изменилось у меня в мозгах? Все, что приказано, установил. И как тебе, парень? Ничего особенного, средненький. Тогда загоняй его в симулятор, пусть навыки нарабатывает. Чувствую себя совсем ущербным. Мало того, что меня никто за человека не считает, так еще и внимания не обращают, словно о неодушевленном предмете говорят. Впрочем, они правы. Кто я сейчас? Никто. Навыков нет, знаний нет. Одно сомнительное достоинство, что местный. То есть не местный, а земной, землянин в смысле. Тьфу ты, запутался. Но понятно, что имею в виду. И разочаровывать капитана, что это достоинство будет работать только до первой же встречи с крутыми ребятами на земле, не стоит. И там мне кранты, и тут. Как выкрутиться? Жить-то хочется. После нескольких длинных часов в тренажере меня затолкали назад в капсулу. Подлечиться. Потому что у меня не осталось ни одной целой косточки и связки. По крайней мере, мне так казалось. Болело все, даже в глазах темнело. Я думал, что знаю боль. Сросься с ней. Оказалось, что я абсолютно ничего не знаю о боли. Пришлось открывать ее заново. Впрочем, весело пообещал мне док. Пара таких сеансов, и они сделают из меня какое-то подобие настоящего человека. Сомневаюсь я что-то. Особенно, если на самого дока глянуть. Дохляк-дохляком, а туда же. Интересно, что они мне загрузили? И загрузили ли? Я бы постороннему человеку вряд ли что-то ценное отдал. А эти ни разу не альтруисты. Не чувствую я в себе никаких изменений. Гоняет в симуляторе, словно сидорову козу. Ловкость и физическую выносливость прокачивают. И все. Капитан торопит. Время уходит. Если активатор поломают любопытные земляне, то убытков не миновать. За прошедшие сутки я выловил какие-то крохи информации о происходящем. Там оговорка Дока тут какая-то обмолвка КЭПа, и уже можно сделать кое-какие выводы. Догадка у меня такая. Рабовладельцам все это портальное оборудование выходит в очень большие даже для них деньги. А без этого оборудования к Земле не пробиться. Какая-то торговая корпорация даже близко к Солнечной системе подойти не даст. Выходит, что за землянами из космоса тщательно приглядывают и выращивают для своих нужд, словно баранов в стаде. Погано себя ощущать бычком на убой. Да, так получается, что единственная возможность у пиратов пробраться на планету – это воспользоваться порталом. И следующая проблема – найти на месте подходящий контакт, с которым можно будет потом вести дело. Другая проблема – такой портал рано или поздно корпорация отслеживается и приводит к своему оператору, поэтому капитаны нервничают. Да вся команда на нервах. Корпорации не любят, когда к ним в кормушку кто-то втихаря залезает. И не уйти, не бросить работающий портал, потому что все равно вычислят. Он ведь активирован, к кораблю привязан. Не к кораблю, выразился не точно, к оборудованию на корабле. А это столько дорогого оборудования, что ого-го. Хотя все равно не понимаю, жизнь же всяко важнее. Но это для меня. Один выход у капитана — найти потерянный активатор. Тогда есть шанс остаться незамеченным и продолжать потихоньку лазить в чужой курятник. Вот это больше похоже на правду. На все про все вместе с лечением мне дали всего чуть больше суток. Итог. Капитан постоянно хмурился, гонял меня в хвост и гриву, совсем не давая спать. На том свете якобы отоспимся. Нахватались земных поговорок. Стою перед порталом. В одиночестве. Я первый. Остальная группа чуть позади. На лицах маски. Все понятно. Я в роли отмычки, как когда-то давно читал в некой популярной серии книг. Моя роль в этом выходе мне абсолютно ясна. Иллюзии отсутствуют, шансы выжить минимальны и зависят только от меня самого. Оружия у меня нет, защиты на теле никакой, только обмятый за прошедшее время камуфляж и такая же куртка. Даже рюкзака с пайком и водой нет. Ловлю краем глаза нетерпеливый жест капитана и делаю длинный шаг вперед, притормаживая перед зеркальной поверхностью. Перед смертью не надышишься, так вроде бы говорят. Вот он, портал, передо мной. Пошли. Пригнулся и, задержав дыхание, кувырком ушел вперед. Выкатился уже на той стороне. Замер, вслушиваясь в тишину. Спохватился и отодвинулся в сторону, одновременно выпрямляясь на ногах, отскакивая к знакомой стене. Тихо вокруг. Никого ни в подвале, ни наверху не слышно. Уже легче. Засады нет. Никто нас не ждет. А в городе по-прежнему лениво постреливают. В выбитых дверях чуть посвистывает сквозняк. Также же мерно и звонко где-то капает вода. А может, пока никого нет, взять и удрать? Ну их, пусть сами разбираются со своим порталом. Все равно не эти, так другие меня прикончат. Вылечили, на ноги поставили и довольно. Шагнул на щербатые ступени лестничного пролета. Под ногами заскрежетали осколки бетона. Не успел. Портал за спиной моргнул, выпуская первого вооруженного бойца. Удрать хотел. Раньше думать нужно было. Теперь поздно. Раскусил меня сразу же новоприбывший. А я даже не знаю, кто из них кто. И голос через маску какой-то механический. Как-то мало в меня знаний закачали, если вообще закачали. Я же говорю, что ничего в себе нового не замечаю. Где сведения об импульсниках, игольниках, шокерах? Почему так ничего и не знаю о тактике боя в городских условиях? О порядке действий в составе боевой группы. Почему на симуляторе только бегал, ползал и прыгал? Даже пострелять не пришлось. Как сказал капитан, на первое время мне и этого хватит. А мне сейчас подумалось, что просто нет смысла вкладывать в меня деньги. Группа собралась. Маловато нас, всего-то без меня три человека. Или не человека. Я никого без масок и не видел. И кто там под маской скрывается, неизвестно. Может, рептилия какая. Помню, читал что-то подобное. Замерли перед выходом на улицу. Смотрят в планшеты. О, двинулись. Меня предпоследним в колонии определили. Непонятно, я же вроде как должен был впереди идти и все плюхи на себя принимать. Запутался. А споры так идут. Мне даже иной раз на бег приходится переходить. И это на мне ничего нет. Даже малого рюкзачка с чем-нибудь полезным. У моих спутников тоже совсем земная одежда, точно такая же, как и у меня, да оружие, наше, армейское. Как определил? Да говорил же, в стрелялках чего только не насмотрелся. Но игрушки одно дело, а вот так живьем увидеть и, может быть, потрогать, это совсем другое. Впечатляет. Идем целенаправленно, перебегая от одного дома к другому, избегая открытых пространств, иной раз надолго замирая и укрываясь в каком-нибудь подъезде. Уже полквартала прошли, и ничего. И никого. Держусь спины впереди идущего, успевая осматриваться по сторонам. И то, что вижу, наводит на определенные размышления. Точно, война началась. Вокруг ни разу не Кавказ. Это не один дом, не улица в руинах, насколько видят глаза. Дальше через дворы и вдоль по улице, во все стороны одно и то же. Это где-то у нас, в России. На это прямо указывают названия улиц, Номера машин с регионами, вывески над распахнутыми дверями разграбленных магазинов. Жаль, не знаю, какой номер какому региону соответствует. Так бы уже определил, куда это меня занесло. На ходу подхватил застрявшую в кустах оборванную газету. Посмотрю при первой же остановке. Может, хотя бы с местом определюсь. Перед первым же перекрестком защемило в груди. Как-то очень не хочется на открытое место выходить. И группа замерла. Спутники остановились под широким бетонным козырьком подъезда, присели за высокие ступени лестнички. — Отходим. На перекрестке засада. Придется дворами обходить. — Это хорошо. Отпустила в грузи. Развернулись, ушли за угол на полусогнутых, стараясь не отсвечивать в полный рост. Старший группы остановился, закрутил головой, оглянулся на спутников, указал рукой на ближний подъезд многоэтажки. — Понятно. Сейчас там спрячемся. Хорошо, что на улице не холодно, как бы лето. Газетку развернул, свернул и решил не выбрасывать, пригодится. Ничего полезного для себя я из нее не почерпнул. Ни дат, ни упоминания о месте нахождения. На обрывке первой страницы передавиться о новых санкциях и как нам на них успешно наплевать. А с обратной стороны интервью с преуспевающим фермером о производстве сыра. И все. С досады чуть было не выбросил. Да вовремя вспомнил об отсутствии туалетной бумаги, поэтому в карман ее пригодится. Высоко забираться не стали, остановились сразу же на первом этаже. Распахнутая дверь гостеприимно пригласила в разграбленную трехкомнатную квартиру с на удивление целыми стеклами. Командиру окна замер, что-то со своим наладонником мудрит, пальцем по нему водит. Побывали здесь явно мародеры, потому что барахло из шкафов по полу разбросано. «Зачем так-то свинячить? Ну, не нужны тебе эти вещи, так зачем разбрасывать? Вдруг они еще кому-нибудь пригодятся?» «Что интересно, не все квартиры нараспашку. На лестничной площадке из трех дверей одна запертая. Ничего, скоро и до них доберутся. А мы, кстати, здесь надолго остановимся. И проверить нужно, есть ли вода в кране. Пить очень хочется».